Тотчас же появился настоятель, предупрежденный о моем прибытии. Он весьма приветливо встретил меня. Отец мой, — обратился я к нему, — я требую достойного со мной обращения, я предпочту тысячу смертей одной единственной грубости. — Нет, что вы, что вы, сударь, — отвечал он, — вы будете вести себя благоразумно, и мы окажемся довольны друг другом. Он пригласил меня подняться в верхнюю камеру. Я послушно последовал за ним. Солдаты сопровождали нас до самых дверей. Войдя со мной в камеру, настоятель сделал им знак удалиться. — Итак, я ваш пленник, — сказал я. — Ну, хорошо. Отец мой, что же вы намереваетесь сделать со мною? Он отвечал, что радуется моему благоразумию, что на нем лежит долг внушить мне влечение к добродетели и религии. На мне же воспользоваться его увещеваниями и советами. Что буде я пойду навстречу его заботам обо мне, я обрету в своем уединении одни лишь утехи. — Ха! — утехи! — возразил я. — Вы не ведаете, отец мой, единственного предмета, который может мне их доставить. — Знаю, — возразил он, — однако надеюсь, что склонности ваши изменятся. По его ответу я понял, что он осведомлен о моих приключениях а, может быть, также и о моем имени. Я попросил разъяснения. Он отвечал мне просто, что ему все уже известно. Весть эта была самым жестоким мне наказанием. Слезы градом полились из глаз моих, и я предался ужаснейшему отчаянию. Я страдал от унижения, которое сделает меня притчей во языцах всех моих знакомых и позором моей семьи. Так провел я неделю в глубоком унынии, не в силах ничего выслушивать, ни думать ни о чем, кроме своего бесчестия. Даже воспоминание о Манон не прибавляло ничего к моей скорби. Оно присоединилось к ней разве лишь как чувство, предшествовавшее сей новой горести. Главной же мукой моей души были стыд и смущение».